Юкагиры. Юкагиры живут разрозненными группами по притокам реки Колымы и в бассейне реки Чукачий. В настоящее время их численность всего около 400 человек. Но еще в 17 веке это был большой народ, занимавший обширные территории. Юкагирские предания рассказывают, что когда-то юкагиров было столько же, сколько в небе звезд полярной ночью, а огни их стойбищ озаряли все небо. Несомненно, в этих преданиях есть доля истины. Во всяком случае, соседи юкагиров-якуты до сих пор называют северные сияние «юкагир-оут» — «юкагирский огонь». Юкагиры название якутского происхождения, но что оно означает, не установлено. Сами же юкагиры называют себя одул, могучие, сильные, встрено немного воевали с щукчами и эвенами. Юкагиры были охотниками и рыболовами. Характерной деталью их охотничьего снаряжения были снеговые очки, кожаные, берестяные или серебряные с узкими прорезями, служившие для защиты глаз от ослепительного блеска снега весной. Зимним жилищем юкагиров служила юрта, в окна, которой вставляли куски льда, а летним — чум покрытый оленями шкурами или древесной корой. Особенностью юкагирской культуры являются так называемые тосы, своеобразное рисуночное письмо на бересте. Слово «тос» означает «береста». Тосы бывают двух видов, создаваемые мужчинами и женщинами. Мужчины во время перекочевок обменивались посланиями с реалистическими изображениями сцен охоты, речных переправ, с планами местности и указаниями маршрутов. Женщины, преимущественно девушки, разработали систему очень стилизованных графических изображений, при помощи которых они писали любовные письма. Условные стрелообразные фигуры представляли людей, а различные комбинации соединяющих их линий выражали самые запутанные и драматические взаимоотношения, и самые тонкие чувства. Так одна девушка пишет своему возлюбленному, уехавшему из родного дома, что она скучает без него и опасается, что он забудет ее и женится на русской женщине, которая родит ему двоих детей. Но даже если это случится, девушка по-прежнему будет любить его, жить воспоминаниями и навсегда останется одинокой, хотя ее уже давно любит сосед по стойбищу. Юкагирская мифология имеет сходство с мифологией чукчей, коряков и итальменов. Как и многие народы, юкагиры обожествляли природу. Исследователь Спиридонов сам по происхождению юкагир писал, Все звери и птицы выступают в образе человека, и все они живут точно такой же жизнью, как и люди. Каждая гора живет самостоятельной жизнью, горы влюбляются, женятся, плодятся, охотятся и так далее. Юкагиры разговаривали с природными объектами, говоря, «Река, матушка, о нас хорошо думай! Дерево, дедушка, о нас хорошо думай!» К солнцу обращались такими словами. — Солнце, мать, твоим теплом нас согрей, питание нам дай. Откуда бы то ни было приходящее зло, в другую сторону направь. А к огню — огонь, бабушка, худое, если будет, в другую сторону отведи, хорошее, если будет, сюда завороти. Во время весеннего ледохода выходили на берег, чтобы помочь реке освободиться от льда, стреляли из ружей или громко кричали, чтобы лед скорее рушился. Значительное место в мифологических представлениях юкагиров играли промысловые животные, прежде всего медведь. По одному из мифов люди произошли от брака женщины с медведем. Одно из иносказательных названий медведя у юкагиров — «дед», Хозяин земли. Три брата. Жили три брата, все холостые. Однажды младший брат сказал, «Я хочу жениться, пойду искать себе невесту». Старший брат ему говорит, «Хорошо, возьми только мое копье и иди вверх по реке. Там, где она разделится на дву рукава, брось копье. В какую сторону оно полетит, там и живет твоя невеста». Поблагодарил младший брат старшего, взял копье и ушел. А старший брат подумал и говорит среднему, «Иди-ка ты ты с ним, а то он еще молод, как бы с ним не случилось, какой беды». Догнал средний брат младшего, пошли они вместе. Шли и шли, пришли в дремучий лес, вышли к маленькому лесному чуму. Возле избушки старуха дрова колет, братьев не замечает. Вдруг говорит старуха, — Эй, затылок, гости к нам, что ли, пришли? А затылок ей отвечает, — Пришли. Тогда старуха крикнула, — Дочки, встречайте гостей! Выбежали из чума три красивые девушки, стали звать братьев чум. Средний брат говорит младшему, — Вот нам, хорошие невесты, и тебе, и мне, и нашему старшему брату. Младший отвечает, — раз их мать со своим затылком разговаривает, значит, они ведьмы, они люди, не пойдем к ним. Но средний брат не послушался, вошел с девушками в чум, а младший пошел дальше своей дорогой. Усадили девушки среднего брата на почетное место. Старуха принесла дрова, разожгла очаг, сварила еды, стали хозяйки и гости подчивать. Вдруг увидел средний брат, что и у старухи, и у ее дочерей на затылке зубы. Испугался он, хотел убежать, да поздно. Набросились на него четыре ведьмы и загрызли. А младший брат тем временем дошел до того места, где расходится река на два рукава. Метнул копье, упало оно направо. Пошел младший брат вдоль правого рукава реки. Видит, стоит большой хороший дом, во дворе оленей больше, чем комаров. Зашел парень в дом. Сидит в доме девушка-красавица. Младший брат поздоровался и говорит, «Я ищу себе невесту. Не пойдешь ли за меня замуж?» Девушка отвечает, «Если сможешь поймать моего лучшего оленя, пойду». Вышел парень во двор, оглядел оленя стадо стада, нашел самого крупного, рога у него железные, копыта золотые. Вскрапнул олень, выставил вперед рога и пошел на парня. Но младший брат не испугался, сорвал со своей головы шапку, стал бить ею оленя по морде. Сам кричит, «Ты что? Я твой хозяин?» Олень сразу присмирел, потерся мордой о плечо парня, младший брат надел на него ремень и повел к дому. Увидела эта девушка и согласилась выйти за парня замуж. Вот вернулся он домой с женой и с большим стадом оленей. Старший брат обрадовался, потом спрашивает, а где же наш средний брат? Младший отвечает, он остался в лесном чуме у старухи и ее дочеей Старший брат говорит, должно быть, с ним случилось. Какая-то беда, иначе бы он вернулся домой. Мы должны идти ему на помощь. Взяли братья большие железные клещи и пошли. Пришли к лесному чуму. Видит, опять старуха дрова колет. Старуха говорит, — Эй, затылок, снова что ли к нам гости? Затылок отвечает, — Снова. Кликнула старуха дочерей. Зазвали они братьев чум. Старуха принесла дров, стала растапливать очаг. Тут старший брат ухватил ее клещами. — Отвечай, — говорит, — Где наш средний брат? Заверещала ведьма, стала вырываться, но старший брат держал крепко. Тогда старуха велела дочерям, принесите, что осталось от нашего давешнего гостя. Принесли девушки мешок с костями, отдали братьям. Взяли братья мешок, вышли из чума и подожгли ведьми жилище. Сгорел чум, а вместе с ним и ведьма. Пришли братья домой. Старший брат говорит, — Надо похоронить кости нашего среднего брата. Но жена младшую сказал Подождите. Разложила кости на земле, Накрыла шкурой черного оленя, Покрылись кости жилами, Накрыла на их шкурой пестрого оленя, Наросла на костях плоть, Накрыла шкурой белого оленя, стал средний брат, живой и здоровый. Пошли они все вместе в дом. Жена младшего брата сварила еды, всех накормила, а потом взяла нинбу, дощечку, на которой режут мясо, и отправила с коленем у стаду. Свистнула, прибежали к ней две оленухи. У одной во лбу солнце, у другой месяц, ударила жена младшего брата линух между рогов Нинбой, превратились они в двух красивых девушек. Одну взял в жены старший брат, другую средний. Стали они жить хорошо и богато.